Зима Надев тяжелое зимнее пальто и каракулевую шапку, я отправился в тюрьму района Итигая. Четыре или пять дней назад туда угодил мой кузен. Я же в качестве представителя нашей семьи должен был подбодрить его и утешить. Впрочем, к чувству долга примешивалась и доля любопытства. В последние дни января кое-где еще висели яркие флажки, зазывавшие на распродажи но город уже погрузился в затишье мертвого сезона. Ей сам, взбираясь по крутому склону, чувствовал смертельную усталость. В прошлом ноябре мой дядя скончался от раха горла. Затем, под Новый год, у дальнего родственника сбежал из дому сынишка. А теперь… Надо сказать, арест кузена ударил по мне сильнее всего. Нам с его младшим братом пришлось вести переговоры с разными людьми, что для меня было совсем непривычно. Вдобавок, то и дело выяснялось, что задеты чувства каких-нибудь родственников, тем, кто родом не из Токио, этих сложностей не понять. Я надеялся, что после свидания с кузеном смогу отдохнуть хотя бы недельку. Тюрьму и тягая окружала высокая насыпь, покрытая сухой травой. Массивные решетчатые створки ворот, напоминавших средневековые, открывались в посыпанный гравием двор индивевшими кипарисами. Я остановился перед воротами и протянул визитную карточку добродушному охраннику с длинной наполовину седой бородой. Затем меня отвели в комнату ожидания, навес над входом, в которую был покрыт толстым слоем засохшего мха. Там на скамьях, покрытых, Тонкими циновками уже сидели несколько человек. Особенно выделялась среди них женщина лет 35 в дорогом хаоре из черного крепа, читавшая какой-то журнал. Время от времени приходил удивительно неприветливый охранник, бесцветным голосом называя номера тех, кого пропускали на свидание. Однако сколько я не ждал, моя очередь, все не наступала. Я ждал и ждал. Через ворота я прошел около десяти утра, теперь мои часы показывали уже без десяти час. Само собой, я проголодался. Но еще невыносимее был холод, для посетителей не предусмотрели никакого отопления. Я беспрестанно топал ногами, стараясь подавить нараставшее раздражение. Остальные, по большей части, выглядели на удивление спокойными. Мужчина, одетый сразу в два теплых кимоно и, верно, любитель азартных игр, не занимал себя даже чтением газеты, а только не спеша поедал мандарины. С каждым приходом охранника посетителей становилось все меньше. Я вышел во двор и зашагал взад вперед по гравию, туда хотя бы попадали лучи зимнего солнца. Зато налетевший вдруг ветер принялся швырять мне в лицо горсти мелкой пыли я преисполнился решимости противостоять стихии и не возвращаться под крышу до четырех часов увы пробило четыре а меня так и не вызвали мало того большинство из тех кто пришел позже меня уже получили свидание и покинули тюрьму наконец я не вытерпев подошел к мужчине похожему на игрока поклонился и спросил совета лицо его осталось каменным А вот голос оказался звучным, как у сказителя, распивающего баллады Нани в Абусе. Тут каждому заключенному только одного посетителя в день пускают. Никогда вас кто-то уже приходил. Его слова не могли меня не встревожить. Я решил спросить у охранника, пришедшего объявить следующие номера, смогу ли повидаться с кузеном. Однако охранник не ответил и даже не взглянув на меня, зашагал прочь, а вместе с ним удалился игрок и еще два-три посетителя. Я стоял посреди комнаты с земляным полом и машинально курил сигарету за сигаретой. Время шло, а моя ненависть к угрюмому охраннику все росла. Когда охранник явился снова, было уже почти пять часов. Я снял каракулевую шапку и снова обратился к нему с тем же вопросом, но охранник так и не повернулся, не услышав меня, опять ушел. Мои чувства в ту секунду можно описать словами «переполнилась чаша». Я швырнул на пол окурок и направился в тюремную контору, которая располагалась напротив. Поднявшись по каменным ступеням, слева от входа я увидал окно, а за ним несколько человек в традиционной одежде, занятых бумажной работой. Я открыл окно и, насколько мог, спокойно заговорил с мужчиной в черном чусучевом кимоно, украшенном гербами. «Я пришел на свидание с Т. Могу ли я с ним увидеться?» «Ждите, пока назовут ваш номер». «Так ведь я жду с десяти утра». «Значит, вас уже совсем скоро вызовут». «А если скоро не вызовут, все равно ждать? И после заката ждать?» «Ну, все-таки подождите еще!» Он словно волновался, как бы я чего не выкинул. А я, хоть и был зол, чувствовал к этому человеку некую симпатию. «Я представитель своей семьи, а он представитель тюрьмы», — подумалось мне. «Ведь уже шестой час. Пожалуйста, поговорите с кем нужно, чтобы мне дали свидание». С этими словами я вернулся в комнату ожидания. Уже сгустились сумерки, из посетителей осталась только женщина с традиционной прической марумаги. Теперь она положила журнал на колени и сидела высоко подняв голову. Лицо ее чем-то напомнило мне готические скульптуры. Я сел перед ней, ощущая свою беспомощность. Было уже почти шесть часов, когда меня, наконец, вызвали. В сопровождении другого охранника с бегающими глазами я прошел в комнату для свиданий, точнее, крошечную коморку размерами метр на метр. Меня провели мимо целого ряда дверей, выкрашенных масляной краской, будто в общественной уборной. В противоположной от входа стене коморки было полукруглое окошко, через которое предполагалось друг на друга смотреть. По ту сторону темного стекла показалось круглое толстощекое лицо кузена. Не заметив в нем особенных изменений, я приободрился мы тут же заговорили о деле, не тратя времени на сантименты. А вот из коморки справа доносились беспрестанные рыдания девушки лет 16, пришедшей, судя по всему, навестить старшего брата. Беседуя с кузеном, я как мог старался не обращать внимания на этот плач. «Обвинение ложное, так всем и передайте», — отрезал кузен. Я ничего не ответил, лишь продолжал на него смотреть. Молчал я потому, что у меня перехватило дыхание. В коморке слева лысеющий старик через стекло говорил, видимо, сыну. «Как остаюсь один, так много чего вспоминаю, а стоит тебя увидеть, все из головы вон». Когда я выходил из комнаты для свиданий, Мне показалось, будто я перед кузеном в чем-то виноват. В то же время я чувствовал, что ответственность несем мы оба. Я снова прошел в сопровождении охранника по холодному тюремному коридору к воротам. Мы с двоюродной сестрой заранее договорились, что она будет ждать меня в доме кузена на Яманоте. Поэтому я пробрался по узким грязным улицам к остановке в районе Йоцуя и сел в переполненный трамвай. «Когда остаюсь один...» — все еще звучали в моей голове слова старика, полные какого-то бессилия. Они произвели на меня гораздо большее впечатление, чем рыдание девушки. Держась за висячий поручень, я смотрел на зажигавшиеся в сумерках огни домов Кадзимати и все думал. «Да чего же люди разные?» Примерно через полчаса я стоял перед домом кузена, нажимая пальцем на кнопку звонка в бетонной стене. За стеклянной дверью тихо прозвенел колокольчик, затем зажёгся свет. Пожилая служанка приоткрыла дверь и удивленно ойкнула при виде меня, а затем проводила на второй этаж в комнату с окнами на улицу. Едва я сбросил на стол пальто и шапку, как вновь накатила усталость. Служанка зажгла газовый камин и оставила меня в комнате одного. Кузен, который был страстным коллекционером, и там повесил несколько картин маслом и акварелей. Я рассеянно глядел на них и вспоминал поговорки об изменчивости судьбы. Наконец в комнату вошла кузина с младшим братом мужа. Сестра вела себя намного спокойнее, чем я ожидал. Я как можно точнее пересказал им слова кузена, и мы стали обсуждать, что делать дальше. Сестра не слишком живо участвовала в беседе. Более того, посреди разговора она взяла мою каракулевую шапку. «Какая чудная! Наверное, не в Японии пошита?» «А она из России, там такие носят». Брат кузена, еще более хваткий, чем сам кузен, начал рассуждать о проблемах, которые могут нас подстерегать. Знаете, недавно ко мне явился репортер из отдела светской хроники одной газеты, вручил визитную карточку какого-то приятеля-брата. На ней было написано, мыл, отдай репортеру вторую половину денег за молчание. Свою половину тот приятель уже якобы заплатил. Я решил выяснить, что к чему, и оказалось, что к репортеру тот приятель обратился сам и никаких денег ему не давал, просто послал его ко мне за платой. «Такой народ, эти газетчики!» «Так ведь я тоже газетчик!» Смилуйтесь хотя бы надо мною!» Я не удержался от того, чтобы пошутить, желая поднять настроение собравшимся и взбодриться самому. Однако младший брат кузена, с налившимися кровью, как у пьяного, глазами, продолжал вещать, будто толкал речь с трибуны. Вид у него и впрямь был грозный, так что мне стало не до шуток. «Некоторые еще специально судью выслеживают и пытаются его убить, что брат невиновен, словно нарочно хотят довести до белого коления. А вы бы с ними поговорили?» «Говорю, конечно, дескать, благодарю за заботу, но умоляю не досаждать судье, а то как бы хуже не сделать». Сестра сидела перед газовым камином и вертела в руках каракулевую шапку. «Честно говоря, я пока беседовал с братом кузена, На эту шапку то и дело поглядывал, боялся, как бы она не упала в огонь. И мысли мои постоянно к ней возвращались. Когда-то я безуспешно искал такую шапку в еврейском квартале Берлина, где жил мой друг, а потом раздобыл в Москве, куда меня занесло случайно. «И что же, уговоры не помогают?» «Куда там? Еще и обижаются. Мы, мол, для вас стараемся, время тратим, а вы неблагодарные». — Значит, ничего не поделаешь. — Да что тут скажешь? Ни по закону не придерешься, ни по совести. Они вроде о других хлопочут, пытаются его вызволить, а на деле только роют для него яму. Я и сам всегда борюсь до конца, но против такого рвения бессилен. Мы оба вздрогнули от неожиданности. В разгар беседы с улицы донеслись голоса. — Да здравствует Т! Ядной рукой приподнял штору на окне и посмотрел вниз. В узком переулке толпились люди. Многие несли фонарики с надписью «Молодежное движение квартала Ха». Я с удивлением взглянул на сестру и тут вспомнил, что кузен возглавлял это молодежное движение. Думаю, надо выйти и поблагодарить их. Двоюродная сестра посмотрела на нас сострадальческим видом, как бы говоря, «Я больше не могу». «Что ж, тогда я схожу». Брат кузена быстрым, уверенным шагом вышел из комнаты. Я же, немного завидуя его решительности, уставился на картины, стараясь не встречаться с сестрой взглядом. Сидеть наедине с нею в тишине было для меня тягостно. Однако стало бы еще тяжелее, если бы мы, заговорив, расчувствовались. Я молча закурил и начал выискивать на одной из картин на портрете самого кузена ошибки в построении перспективы. «Нам сейчас не до шествий с лозунгами. Сколько мы это не повторяли, все одно, наконец, как-то вымученно произнесла сестра. Неужели в квартале еще ничего не знают?» «Нет. Как он мог?» «Кто?» «Ну, ты, мой муж!» «Наверное, у него свои резоны были». «Да что ты!» Я вдруг почувствовал раздражение и, повернувшись спиной к сестре, отошел к окну. Внизу снова раздались крики, прозвучало даже троекратное «Ура!». Брат кузена стоял у входа и кланялся толпе, размахивавшей фонариками. Тут я увидел, что он не один. Справа и слева, держа его за руки и время от времени склоняя головы, стояли две маленькие девочки, дочери кузена. Несколько лет спустя, одним морозным вечером, я сидел в гостиной кузена и беседовал с двоюродной сестрой изредка затягиваясь недавно раскуренной трубкой с мятой. В седьмой день траура в доме стояла неуютная тишина. Перед деревянной табличкой с именем кузена горела свеча. У стола с табличкой стояли две девочки в ночных рубашках. Глядя на заметно постаревшее лицо сестры, я вдруг вспомнил тот мучительный для меня день. Однако вслух я высказал только одну незатейливую мысль. Когда куришь мятную трубку, будто еще холоднее становится. Правда? У меня тоже руки и ноги стынут. И она равнодушно пошевелила угли в жаровне.